Можно ли обойтись без обоняния? Еще одно, так сказать, традиционное чувство, которым мы располагаем – обоняние. Если вы думаете, что по сравнению с главными из них, зрением, слухом и осязанием, им можно пренебречь, то серьезно заблуждаетесь. Прожить-то без него мы, конечно, проживем. До да скольких ощущений лишимся? А вот для многих земных обитателей жизнь в отсутствии возможности улавливать запахи станет просто невозможной. Недаром полагают, что эта способность возникла задолго до появления первого глаза и первого уха, и примеров тому великое множество. Как, скажем, находят путь к месту нереста рыбы? Биологи утверждают, что по запаху родного дома. Даже лишенные зрения, рыбы сохраняют жизнеспособность, добывая пищу с помощью обоняния. По запаху же они определяют своих родичей и отличают врагов. Удильщики-рыбаки хорошо знают, чем их привадить, сдабривая наживку пахучими веществами. Для того, чтобы найти дорогу домой, муравьи метят ее специальными пахучими выделениями из желез на брюшке. Причем концентрация этих веществ настолько высока, что муравьи разбавляют их, прежде чем нанести метку. Вообще для большинства насекомых запахи и средства общения, и способ защиты, и возможность завлечь жертву. А вот еще пример. Если осу или пчелу прихлопнуть, когда она кого-то ужалила, то не исключено, что через какое-то время появятся и нападут на обидчика ее агрессивные родственники. Оказывается, из тельца убитого насекомого выделяется очень пахучее химическое соединение. Если поблизости гнездо или улей, оно вполне может донестись туда по воздуху и передать сигнал тревоги. Чуют выходящие из земли перед извержением вулкана токсичные газы некоторые животные и растения. Возможно, такую их реакцию даже удастся поставить нам на службу в качестве предсказателя стихийного бедствия. Как видите, запахи играют огромную роль в живом мире. Кое-что мы могли бы непосредственно позаимствовать у животных и насекомых, просто эксплуатируя их порой феноменальные способности. Так, натаскивание собак на определенные запахи позволяет проводить разведку полезных ископаемых, как показано на рисунке. Более того, кое-кого из наших верных четвероногих друзей удалось приучить и к поиску утечек газа из трубопроводов. Подумайте, они могли установить положение 98% трещин, причем в трубах, уложенных на 4-метровой глубине под землей и до 2 метров под водой. И это происходило даже когда трубы были покрыты изоляцией. А при добавлении к транспортируемому газу вещества с запахом тухлого мяса можно обнаружить утечки, наблюдая за кружащимися над трассой грифами. Мы, конечно, уступаем многим живым существам по способности чувствовать и различать запахи, но, тем не менее, мы можем распознать до 10 тысяч их разновидностей. И знаете ли вы, что каждый из нас в силах заметить в воздухе ничтожное количество синтетического вещества, обладающего запахом фиалок? Это фантастически малая концентрация. Одна его часть приходится на 30 миллиардов частей воздуха.